Глава 52 Отряд имперцев уныло тащился к ковите. Что касается экипажа Стена, то они были совершенно ошеломлены случившимся. Служба на такшипах во многом напоминала службу в группах богомолов. Обычно они выполняли задания почти без потерь. Кому как не им уметь сматываться, когда вход идет тяжелая артиллерия. Но рано или поздно удача поворачивается задом, и тогда мало кому из друзей удается прийти на поминки. Ударный отряд тащился потому, что как раз тот момент, когда уцелевшие корабли добрались до Свамскота, у старины Свам взорвалась одна из его древних дюз. В итоге так шибам и сминцам пришлось сопровождать ковыляющий крейсер домой. К их неописуемому удивлению, ковид и кишмаки шел кораблями. Кого тут только не было: и громадные транспорты, и штурмовые суда, и боевые корабли. Они заполонили орбиты и битком забили посадочные площадки. На границе атмосферы висели даже два линкора. На мгновение Стэн решил, что танцы всех перехитрили и высадились на ковите в то время, когда остатки имперских сил охотились за конвоем. Но тут компьютер так шипа, начал бойко идентифицировать корабли. В небесах ковита находился полный имперский флот с кораблями поддержки на дивизию пехоты. Стэн и Алекс переглянулись. Они не произнесли ни слова, рядом был Фос и его длинные уши. Но подумали не об одном. Возможно, еще не все потеряно. Возможно, война идет не так плохо, как они полагали. С таким подкреплением они, скорее всего, остановят танцев. А на сладкое Стэн и Алекс узнали, что на ковитой прибыли не кто-нибудь, а первая дивизия, лучшие войска империи под командованием Яна Махоуни, командира Стена по отряду богомолов. Приземливший Стэн приказал обслуживающим бригадам да заправить такшипы, загрузить продовольствие и амуницию, словом подготовить к немедленному взлету. Со разрешения капитана Килгур внес приказ одно маленькое дополнение. Обслуга всегда привязывала к своему кораблю ничуть не меньше, чем его экипаж. И теперь техники, работавшие с Келли, будут не просто оскорбеть о своих погибших друзьях, но и думать, вспоминать, размышлять, все ли правильно они сделали, нет ли их вины в гибели Такшипа. Группа обслуживания Келли получила шестичасовые увольнительные. В разрушенном городе Ковиты заняться сейчас было особо нечем. Во многие районы, где жили танцы, соваться вообще не стоило, разве что на бронированном гравикаре. Половина магазинов сгорела, другая закрылась, а их владельцы сбежали, прихватив свое добро. Стэн закончил рапорт, отчитавшись за полет, помылся, надел самый свежий комплект формы и вместе с Килгуром отправился на поиски штаба гвардии. Тот расположился в нескольких бронированных транспортах полукилометре от летного поля. Интересно подумал Стэн, почему Ян не устроился в своем собственном штурмовом корабле? Ян не стоял перед штабным транспортом и что-то растолковывал толпе озабоченных офицеров. Заметив друзей, генерал быстро повел рукой. «Четыре знака на языке жестов. Ждите, десять минут, я в дерьме». Прошло, наверное, минут двадцать, прежде чем последний офицер, получив задание, оставил махони в покое. После этого генерал мигом вел Стэна и Алекса в курс событий. «Сладкое, может, и прилетело, но вот с самим обидом дела обстояли неважно». «Просто чудо, а не флот», – заметил Махоуни, указывая на экран монитора. «Советую вам, господа, поторопиться с изъявлениями восторга, иначе вы можете опоздать. Этот раз чудесный флот пробудет тут еще 14 часов или около того. Не знаю, как бюрократы из штабной академии называют подобные операции, но я бы окрестил ее «вываливай и сваливай». «На то, наверное, есть причины?» – спросил Алекс. «Или это морячки боятся крови?» «Черт возьми, как же без причины?» – кивнул Махоуни. «Если бы я не спешил на военный совет, который начинается через 20 минут, я бы достал бутылочку и посвятил вас во все гнусные детали. Но вкратце ситуация такова. Империя вляпалась по самые уши. Я полагаю, что вы не применули ознакомиться с полученными вам Дурманом сообщениями с Прайма, теми, что шли под грифом «Совершенно-совершенно секретно». Стены и Алекс дружно кивнули. Стена ознакомился с засекреченной информацией с помощью компьютерного жучка, Алекс, подружившись с симпатичной шифровальщицей с Вам Реальное положение еще хуже, продолжал Махоуни. Видите этот чертов флот вокруг нас? Как бы вы отреагировали, скажи я, что это единственная не пострадавшая имперская часть в этой галактике. Стен растерянно заморгал. Танцы, мрачно усмехнулся Махоуни, и все их новые союзники практически ничего не упустили. До сих пор нам не удалось провести ни одной наступательной операции. Мы не то что танские системы тронуть не можем. Мы даже не в состоянии отбить захваченное. Флот прикрывал мои транспорты. Как только мы высадимся, он начнет грузить гражданских. Всех, у кого хватит мозгов эвакуироваться. А потом, оставив нам в подарок несколько десантных судов и патрульных ботов, он, поджав хвост, удерет безопасное место. Стэн скривился. «Конечно, это не мое дело, но зачем тогда вы вообще сюда прилетели? Если все так, как вы говорите, то первую гвардейскую забьют по уши в дерьмо вместе с нами». «Веселый малый твой командир», — сказал Махоуни Алексу. «Так точно, сэр. Большой оптимист. Он думает, что останется дерьмо, куда можно будет залезть». «Ладно, ладно. Все, что я вам сообщил, совершенно секретно. Предполагается, что мы удержим ковиты. Рано или поздно все переменится. И тогда Империи понадобится трамплин для атаки». «Что за идиот выдумал эту муть?» — не сдержался Стэн. «Твой бывший босс». Стэн поспешно дал задний ход. Пусть и не напрямую, все равно оскорблять Вечного Императора не слишком умно. «Извините, сэр, я все равно думаю, что из этого ничего не выйдет. Я тоже капитан». Хотя рядом никого не было, Махуу не понизил голос. «Мне кажется, Император полагает, что у него еще есть время. Разрешите личный вопрос, сэр, как вы сами считаете, что будет? Я думаю, что мы с вами, и гвардия, и флот Вандурмана станем первоклассными мучениками для имперской кампании по набору добровольцев». «Во всяком случае, — закончил он, — хуже уже, вероятно, не будет». В этом Ян Махоу не ошибался. Три часа спустя, еще до того, как флот закончил разгрузку привезенных Махоу неприпасов, два танцких эсминца атаковали базу Кавита. Один был подбит, а второй удрал нос к носу, столкнувшись с линкором. Но адмирал флота имел четкий и ясный приказ — Если танцы только попробуют атаковать, все равно, какими силами, он должен немедленно отступить, чтобы там не творилось на ковите». Захлопнулись люки, имперские корабли, своим пронзая атмосферу, вырвались в космос. Небеса ковиты стали столь же чисты, как и раньше. А на земле остались 7000 тысяч брошенных на произвол судьбы поселенцев. Два дня спустя на ковите снова посыпались бомбы. Танцы начали предштурмовой обстрел.